Ночные похождения Принц расстался с принцессой в отличнейшем настроении и, чувствуя себя сильно уставшим, поехал домой, предоставив каждому проводить остаток ночи, как заблагорассудится. Придя к себе, он тотчас занялся ночным туалетом с еще большей тщательностью, чем обыкновенным. Он чувствовал себя победителем. И пока его камердинеры были заняты работой, Он напевал мотивы балета, под которые танцевал король. Потом он позвал портных и велел им показать приготовленные на завтра костюмы. Оставшись очень доволен, он одарил каждого из них. Наконец, принц обласкал также шевалье де Лорена, возвратившегося с празднества. Шевалье, поклонившись принцу, хранил некоторое время молчания, как командир стрелков, исследующий, в какую сторону ему нужно прежде всего направить огонь, Затем, словно решившись, он сказал «Обратили ли вы внимание на одно странное обстоятельство, ваше высочество? Нет, на какое? На якобы дурной прием, оказанный его величеством графу дегишу «Якобы дурной? Да, конечно, потому что на самом деле король ведь вернул ему свою благосклонность». «Я что-то не заметил этого», — сказал принц. «Как?» Вы не заметили, что король, вместо того, чтобы отправить его в ссылку, как это было бы естественно, как будто оказал поощрение его странному упорству, позволив ему снова занять место в балете? И вы находите, что король был не прав шевальер, а вы, принц, разве вы не разделяете моего мнения? «Не совсем, дорогой мой шевалье, и я одобряю короля за то, что он не подверг ни милости несчастного скорее сумасброда, чем злонамеренного». «Ну, а меня, — сказал шевалье, — это великодушие, признаюсь, очень удивляет». «Почему же?» — спросил Филипп. «Я считал короля более ревнивым», — со злостью ответил шевалье. В течение нескольких мгновений принц чувствовал какое-то раздражение в словах своего фаворита. Последняя его фраза подействовала, как искра на порох. «Ревнивым?» — вскричал принц. «Ревнивым? Что это значит? Ревнивым к чему или к кому, скажите на милость?» Шевалье заметил, что у него вырвалась невзначай злобная фраза, как это иногда с ним случалось, и он постарался пока не поздно замять ее, «Да просто к своему авторитету», — ответил он с притворным равнодушием. «К чему же еще может ревновать король?» «Ах, да, конечно», — сказал принц. «А разве, — продолжал шевалье, — ваше королевское высочество, не замолвили бы словечко за милого графа де Гиш?» «Ей-богу, нет», — отвечал принц. «Гиш малый, умный и храбрый, но он вел себя легкомысленно с моей женой» и я не желаю ему ни худа ни добра шевалье заронил подозрение относительно дегиша как он попробовал это сделать относительно короля но он по видимому заметил что в настоящую минуту требуется снисходительность и даже полное равнодушие и для освещения положения ему необходимо будет поднести лампу к самому носу мужа При помощи этого маневра иногда удается обжечь других, но чаще обжигаешься сам. «Отлично, отлично!» — думал про себя Шевалье. «Подожду-ка я Деварда. Он за один день сделает больше, чем я за месяц, ибо я думаю, прости меня, Боже, или, вернее, прости его, Боже, что он еще ревнивее, чем я». Впрочем, мне нужен не Девард, а какое-нибудь событие, которого при данных обстоятельствах я не вижу. Конечно, возвращение Дегиша, когда его прогнали, очень знаменательно, но значение этого факта умаляется, если принять во внимание, что Дегиш вернулся как раз в тот момент, когда ее высочество больше не интересуется им. В самом деле принцесса занята королем, это ясно. Но помимо того, что король мне не по зубам, да мне и не нужно кусать его, Принцессе недолго осталось любезничать с его величеством, так как поговаривают, что король больше не интересуется ею. Отсюда следует, что мы должны сидеть очень спокойно и ожидать какого-нибудь нового каприза. Он-то и решит дело. С этими мыслями шевалье опустился в кресло. Принц разрешил ему садиться в своем присутствии, Так как у де Лорена иссяк весь запас язвительности, то разговор с ним не представлял уже никакого интереса. К счастью, как мы уже сказали, принц был в прекрасном расположении духа, которого хватило бы на двоих до той минуты, когда, отпустив лакея и свиту, он прошел к себе в спальню. Уходя, он поручил шевалье передать привет принцессе и сказать ей, что так как ночь сырая, то он, боясь за свои зубы, не спустится больше в парк. Шевалье вошел к принцессе как раз в тот момент, когда она возвращалась в свои комнаты. Он в точности исполнил поручение, и ему бросилось в глаза равнодушие, не нелишенное некоторого смущения, с которым принцесса выслушала его сообщение. Это показалось ему новым. И если бы этот странный вид был у принцессы, когда она собиралась уходить, он бы непременно последил за ней. Но принцесса возвращалась домой, делать было нечего. Он повернулся на каблуках, как цапля, осмотрелся по сторонам, тряхнул головой и машинально направился к цветникам. Не успел он сделать сотню шагов, как встретил двоих молодых людей, шедших под руку, опустив головы и разбрасывая попадавшиеся им под ноги камешки. То были господа Дегиш, И доброжилон. Вид их, как всегда, возбудил у шевалье де Лорена инстинктивное отвращение. Тем не менее он сделал им глубокий поклон и с их стороны получил такой же. Потом, увидев, что парк пустеет, что огни иллюминации догорают и что подул утренний ветерок, он повернул налево и возвратился в замок через маленький двор, а двое молодых людей повернули направо, и продолжали путь к большому парку когда шевалье поднимался по маленькой лестнице которая вела к потайному ходу он увидел как в проходе между большим и малым двором показалась женщина а за ней другая женщины эти шли быстро что можно было угадать в темноте по шелесту их шелковых платьев Фасон их мантилий, изящное сложение, таинственный и высокомерный вид, особенно у той, которая шла первой, поразили шевалье. «Удивительно знакомые фигуры», — сказал он себе, останавливаясь на последней ступеньке лестницы. «Подобно хорошей щейке, он собрался уже идти вслед за ними, но в этот момент его остановил бежавший за ним уже несколько минут лакей. «Сударь», — сказал он, — «приехал курьер». «Ладно, ладно», — отвечал шевалье. «У нас есть время до да, завтра». «Он привез какие-то спешные письма, которые господину Шевалье, может быть, будет приятно прочесть». «Вот как!» — воскликнул Шевалье. «Откуда же они? Одно из Англии, а другое из кале Последнее прислано с Нарочным, по-видимому, очень важное». «Из Калле? Какой же дьявол?» — пишет мне из Калле. «Мне кажется, что я узнал почерк вашего друга, графа Деварда». «О, в таком случае я сейчас приду!» — вскричал шевалье, позабыв, что он сию минуту только собирался шпионить. И он поднялся к себе, а тем временем две незнакомки исчезли в глубине противоположного двора, последуем же за ними, оставив шевалье разбирать письма. Когда они подошли к дверям, первая остановилась, запыхавшись и осторожно приподнимая вуаль, «Что?» «Далеко еще до того дерева?» спросила она. «Да, ваше высочество, еще шагов пятьсот. Но пусть ваше высочество немного отдохнет. Нам долго не пройти таким шагом». «Ваша правда». И принцесса, потому что это была она, прислонилась к дереву. «Послушайте, сударыня», — сказала она, немного отдышавшись, «не скрывайте от меня ничего, скажите мне правду». «Ах, ваше высочество, вы уже рассердились» ответила дрожащим голосом молодая девушка. «Да нет, моя дорогая Атанаис, успокойтесь, я нисколько не сержусь на вас, да в сущности все это меня не касается. Вас беспокоит, не сказали ли вы чего-нибудь лишнего под дубом, не бойтесь. Вы, может быть, задели короля, а я хочу вас успокоить, убедившись сама, можно ли было вас услышать». «Ах, конечно, можно было». Король был совсем близко от нас. Да, но вы, вероятно, говорили не очень громко, так что некоторых слов можно было и не расслышать. Ваше Высочество, мы думали, что мы совершенно одни. Вас было трое? Да, Лавальер, монтале и я. Значит, именно вы говорили опрометчиво о короле? Боюсь, что так. Но в таком случае не будете ли вы, Ваше Высочество, так добры помирить меня? Его Величеством. Если нужно будет, я вам обещаю. Однако, как я уже вам говорила, прежде чем идти на неприятность, нужно сначала убедиться, действительно ли король расслышал что-нибудь. На дворе темная ночь, а под деревьями еще темнее. Король, наверное, вас не узнал. Начать об этом разговор, значит, выдать себя. «Ах, Ваше Высочество!» «Если узнали, мадемуазель де Лавальер, узнали и меня. К тому же господин де сент не оставил у меня ни малейших сомнений на этот счет. Значит, вы говорили что-нибудь очень обидное для короля? Да нет же, ваше высочество, ни одного слова. Одна из нас уж очень его расхваливала, так что по сравнению с этими похвалами мои слова могли показаться несколько холодными». «Это Монтале так безрассудно!» — сказала принцесса. «Нет, это не Монтале. Монтале ничего не сказал Это лавальер!» Принцесса вздрогнула. Точно она не знала этого раньше. «Ах, нет, нет!» — воскликнула она. «Король не расслышал». «А лучше давайте проделаем опыт, ради которого мы пришли сюда. Покажите мне дуб». И принцесса пошла дальше. «Вы знаете, где он?» — спросила она вы вашего высочества знаю. И вы найдете его? Найду даже с закрытыми глазами. Великолепно! Вы сядете на ту скамью, где вы сидели рядом с лавальер, и повторите тем же тоном то, что вы говорили с ней, а я спрячусь в кустах и скажу вам, слышно ли оттуда или нет. Хорошо, ваше высочество». «Значит, если вы действительно говорили так громко, что король расслышал вас, в таком случае...» Атенаис с напряжением стала ожидать конца фразы. «В таком случае...» — сказала принцесса прерывающимся голосом, вероятно, от быстрой ходьбы. «В таком случае я вам запрещу...» И принцесса еще более ускорила шаг. Вдруг она остановилась. «Мне пришла в голову мысль», — сказала она. — О, наверное, прекрасная мысль, — ответила мадемуазель де Тоне-Шарант. — Вероятно, Монтале чувствует себя тоже неловко. — Нет, не так неловко. Она меньше говорила и, значит, меньше скомпрометирована. — Все равно. — Она поможет вам, солгав немного. — Разумеется, особенно если она узнает, что вашему высочеству угодно было проявить ко мне участие па я, кажется, угадала, что нам нужно сделать, дитя мое! Ах, как хорошо! Вы скажете, что вам всем троим было отлично известно, что король стоял за этим деревом или кустом, уж я не знаю, и что с ним был господин де Сент-Эньян? Да, ваше высочество! Ведь вы же знаете, Атанаис, что Сент-Эньян был очень польщен вашим добрым отзывом о нем» вот вы видите теперь ваше высочество что оттуда все слышно вскриичала Атанаис. услышал же господин де сентденьян заметив свою опрометчивость принцесса закусила губы вы ведь хорошо знаете каков этот сенттенян сказала она от королевской смелостей у него закружилась голова и он несет теперь всякий вздор подчас даже выдумывает впрочем дело не в этом «Слышал ли король или не слышал?» Вот самое главное. «Конечно, Ваше Высочество слышал!» С отчаянием проговорила Атанаис. «В таком случае сделайте так, как я вам говорю. Упорно повторяйте, что вам всем троим было известно, слышите, всем троим!» Так как, если возникнет подозрение относительно одной, что заподозрят в лжи также и других. Итак, повторяйте, что вам всем троим было известно о присутствии короля и господина де Сент-Эньяна, и что вы хотели подшутить над ними. Ах, ваше высочество, подшутить над королем! Мы никогда не посмеем сказать этого. Да ведь это была шутка. Чистейшая шутка, невинная забава очень позволительные для женщин, которых хотят поймать врасплох мужчины. Этим все и объясняется. Все, что Монтале говорила о маликорне шутка. Все, что вы говорили о господине де Сентеньяне, шутка. И те слова, которые произносила Лавальер, и которые она очень бы хотела взять обратно, вы в этом уверены? Вполне могу поручиться в этом. Тем более... Все это можно будет объяснить как простую шутку. Господин де Маликорн не станет сердиться. Господину де сент будет неловко, потому что вместо того, чтобы смеяться над вами, посмеются над ним. Словом, король будет наказан за любопытство, неподобающее его сану. Пускай немного посмеются и над королем по этому случаю. Не думаю, чтобы он стал сердиться. Ах, ваше высочество! Вы просто ангел доброты и ума. Это в моих интересах. Каким образом? Вы спрашиваете меня, почему в моих интересах ограждать моих фрейлин от всяких шуток, насмешек, а может быть, даже клеветы? Увы. Вы ведь знаете, дитя мое, что двор не очень снисходителен к таким грешкам. Но мы идем очень уж долго. Неужели мы еще не пришли?»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 «Де лабом, леблан, де лавальер, пусть не посетует на меня, если я отошлю ее домой кормить голубей. Пусть себе там, в Турене или в Блезуа, уж я не знаю точно где, играет пасторали». Эти слова были произнесены с такой энергией и даже жестокостью, что де тоне шарант испугалась. Поэтому она твердо решила лгать все, что ей прикажут. Обмениваясь такими словами, принцесса и ее спутница дошли до королевского дуба. — Вот мы и пришли, — сказала Детоне-Шарант. — Сейчас мы убедимся, было ли слышно, — проговорила принцесса. Шепнула молодая девушка, позабыв об этикете и поспешно схватив принцессу за руку. Принцесса остановилась, «Вы понимаете, что слышно?» — сказала Атанаис. «Почему же? слушаете Принцесса притаила дыхание, и действительно можно было отчетливо расслышать следующие слова, произнесенные нежным и печальным тоном. «Ах, говорю тебе, Виконт, говорю тебе, что жить без нее не могу!» При звуках этого голоса принцесса вздрогнула,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 а я пойду послушаю. Вдвоем нас, пожалуй, заметят. вступайте приведите Монтале и подождите меня обе у опушки парка. Видя, что Атанаис колеблется, принцесса продолжала, на уже тоном, недопускающим возражений. вступать Атанаис подобрала свои шуршащие юбки и по дорожке между деревьями вернулась к цветнику. Что же касается принцессы, то она притаилась в кустах, прислонившись к огромному каштану, одна из веток которого была срезана. Дрожа от страха и сгорая от любопытства, она говорила себе «посмотрим, посмотрим, раз здесь так хорошо слышно, послушаем, что будет говорить обо мне, господину доброжелону этот влюбленный сумасброд, граф де Гиш».